Часть 4. Будьте лидером. Как менять людей, не обижая и не вызывая негодования. Глава 1. Если вам приходится указывать на ошибку, вот с чего следует начать. Перед бритьем парикмахер намыливает посетителя. Именно так поступил Вильям МакКинли в 1896 году, когда баллотировался на пост президента. Один из видных республиканцев того времени написал предвыборную речь, с которой, по его мнению, не могли сравниться Цицерон, Патрик Генри и Дэниел Уэбстер вместе взятые. С невероятным пафосом политик произнес свою бессмертную речь МакКинли. В ней, безусловно, имелись свои плюсы, но в целом она никуда не годилась. Она бы вызвала целый шквал критики. МакКинли не хотелось задевать чувства автора и гасить его неудержимый энтузиазм, но ему предстояло сказать «нет». Обратите внимание, насколько тонко и дипломатично он действовал. «Мой друг, это блестящая речь, поистине феерическая», начал МакКинли. «Никто бы не подготовил речи лучше этой. Она бы идеально подошла для многих случаев, но уместно ли она будет в данной ситуации?» Какой бы здравой вы ее не считали, я обязан оценивать ее эффект с учетом мнения партии. Предлагаю вам переписать ее в соответствии с моими рекомендациями и прислать мне копию». Политик последовал его совету. МакКинли отредактировал и помог переписать его вторую речь, и впоследствии автор стал одним из самых плодотворных составителей речей той избирательной кампании. Всегда намного проще выслушивать отрицательные отзывы после похвалы и признания заслуг. Далее приводится второе самое известное письмо, написанное Авраамом Линкольном. В известным, известном адресованном миссис Баксби он выражал соболезнования по поводу смерти в сражении ее пяти сыновей. Наверное, Линкольн набросал его за пять минут, но в 1926 году Оно было продано на аукционе за двенадцать тысяч долларов, что, кстати сказать, превышает накопление Линкольна за полвека тяжелого труда. Письмо, о котором идет речь, написано генералу Джозефу Хукеру 26 апреля 1863 года, самый сложный период гражданской войны. В течение 18 месяцев армия Линкольна под предводительством генералов терпела одно трагическое поражение за другим. бессмысленная и глупая человеческая мясорубка. Нация пребывала в смятении. Тысячи солдат дезертировали из армии, даже сенаторы-республиканцы в негодовании требовали отставки Линкольна. «Мы на грани краха», — говорил Линкольн. «Мне кажется, от нас отвернулся всемогущий. Я не вижу даже проблеска надежды». Вот в такой период тягостной скорби и хаоса и появилось на свет данное послание. Я привожу здесь упомянутое письмо, так как оно показывает, как Линкольн пытался повлиять на строптивого генерала, когда судьба всей нации могла зависеть от его действий. Вероятно, это самое резкое письмо Линкольна, написанное им после вступления на должность президента. Тем не менее, вы увидите, что он сперва похвалил генерала Хукера и только потом перешел к его грубым промахам. Да, это были грубые промахи, но Линкольн не использовал подобные формулировки. Он выражался более сдержанно, более дипломатично. Вам будет лучше знать о некоторых фактах, из-за которых я не могу быть вполне доволен вами. Вот что называется деликатность и тактичность. Итак, вот что Линкольн написал Джозефу Хукеру. «Генерал, я поставил вас во главе потомокской армии. Для этого у меня было достаточно оснований. Тем не менее, вам будет лучше знать о некоторых фактах, из-за которых я не могу быть вполне доволен вами. Я знаю, что вы храбрый и искусный воин, и это мне, конечно, нравится. Я знаю также, что вы не путаете политику со своими военными обязанностями, и в этом вы поступаете правильно». Это ценное, если не сказать, необходимое для командующего качество. Вы чистолюбивы. Это качество, которое в разумных пределах приносит больше пользы, нежели вреда. Но, на мой взгляд, в период командования армией Генералам Бернсайдом вы дали волю собственным амбициям и всячески ему противодействовали. Тем самым вы нанесли огромный урон стране, а также одному из самых заслуженных и достойных военных и вашему однополчанину. До меня недавно дошли слухи, и у меня нет основания им не верить, о вашем высказывании, будто армии и правительству нужен диктатор. Разумеется, командование было вам передано Не благодаря ему, но вопреки. Только победоносные генералы назначают диктаторов. Я требую от вас победы и готов рисковать возможностью диктатуры. Вы получите всемерную поддержку правительства, и это будет не больше и не меньше, чем та поддержка, которая оказывалась и будет оказываться всем командующим. Я очень боюсь, что ваша критика действий командующего приведшая к подрыву у солдат доверие к нему, теперь обратится против вас. Я окажу вам содействие и всеми возможными средствами помогу вам избавиться от недоверия. Ни вы, ни Наполеон, будь он жив, ничего хорошего не могли бы сделать с армией, в которой преобладают такие настроения. Берегитесь необдуманных решений, но будьте энергичны, крайне бдительны, идите вперед, и приносите нам победы. Вы не Макинли и не Линкольн. Вам наверняка интересно, сгодится ли данный подход для повседневных деловых ситуаций. Сгодится ли? Давайте рассмотрим случай с УПГО из ВОК Company в штате Филадельфия. ВОК Company подписала контракт о строительстве и проведении отделочных работ крупного административного здания Филадельфии к определенному сроку. Строительство шло своим чередом, здание было практически завершено, когда неожиданно субподрядчик, занимавшийся бронзовыми украшениями на фасаде здания, заявил, что не успевает закончить свою работу в срок. Что? Сдача здания откладывается, огромная неустойка, колоссальные убытки, и все из-за одного человека. Междугородние телефонные звонки, споры, жаркие дебаты — «Все тщетно». Мистер Гоу был отправлен в Нью-Йорк, чтобы схватиться с бронзовым львом в его логове. «Вы знаете, что в Бруклине вы единственный человек с такой фамилией?» — поинтересовался мистер Гоу у президента компании-субподрядчика вскоре после знакомства. Президент удивленно ответил «Нет, я понятия не имел». «Когда я сошел сегодня утром с поезда, — пояснил Гоу, — то поискал ваш адрес в телефонном справочнике, и вы оказались единственным жителем Бруклина с такой фамилией». «Первый раз об этом слышу», — заметил субподрядчик и с интересом принялся листать телефонный справочник. «Это необычная фамилия», — произнес он с гордостью. «Моя семья перебралась из Нидерландов в Нью-Йорк почти 200 лет назад». Он еще несколько минут рассказывал о семье и предках. Когда он замолчал, мистер Гоу выразил восхищение размерами его завода и отметил, насколько выгодно тот отличается от других посещенных им заводов. «Мне редко приходилось видеть более чистые и аккуратные заводы по производству бронзы». «Я всю жизнь строил этот бизнес», — признался субподрядчик, — «и очень им горжусь. Не хотите ли осмотреть завод?» Во время экскурсии мистер Гоу сделал комплимент системе производства, пояснив, почему она, по его мнению, превосходит системы, принятые у конкурентов. Гоу также прокомментировал некоторые необычные аппараты, как оказалось, изобретенные самим субподрядчиком. Он долго демонстрировал мистеру Гоу, как работают эти аппараты и какие великолепные изделия производят. Затем настоял на том, чтобы пригласить гостя на обед — До сих пор, заметьте, Гоу ни слова не произнес об истинной цели своего визита. После обеда субподрядчик предложил. «Давайте же перейдем к делу. Естественно, я понимаю, зачем вы приехали, но не ожидал, что наша встреча окажется столь приятной. Можете возвращаться в Филадельфию. Обещаю, что ваш заказ будет изготовлен и доставлен, даже если мне придется отложить все другие заказы. Мистер Гоу добился желаемого без единой просьбы. Изделия прибыли вовремя, и здание было закончено точно в срок, указанный в договоре. Можно ли было бы рассчитывать на подобный исход, если бы мистер Гоу стал агрессивно наседать, как обычно поступают в таких ситуациях? Если работа нового сотрудника не дотягивает до принятых стандартов, многие начальники первым делом порываются поручить задание тому, кто может с ним справиться. Но Дороти Врублевски, директор филиала Fort Monmouth Credit Union в Нью-Джерси, не желала ставить крест на неопытном кассире. Недавно мы наняли молодую женщину в качестве практиканта-кассира. Она замечательно работала с клиентами, аккуратно и умело проводила разовые операции. Проблема возникла в конце рабочего дня, когда потребовалось свести баланс. Ко мне пришла главный кассир и настоятельно советовала уволить эту женщину. Она всех задерживает, потому что слишком медленно сводит баланс. Я уже не один раз ей все показывала, но до нее ничего не доходит, нужно с ней распрощаться. На следующий день я наблюдала, как практикантка быстро и четко выполняет обычные рутинные операции и очень приветливо общается с клиентами. Не потребовалось много времени, чтобы выяснить, почему у нее возникли затруднения с подведением баланса. После закрытия отделения я подошла к ней поговорить. Было видно, что она расстроена и нервничает. Я похвалила сотрудницу за дружелюбие и вежливость и высоко оценила ее аккуратность и скорость в работе. Потом предложила повторить процедуру, которую мы используем при подведении баланса по кассовым аппаратам. как только женщина почувствовала мою в ней уверенность она с легкостью следовала моим указаниям и вскоре в полной мере овладела данной операцией с тех пор у нас не возникало с ней никаких проблем начинать беседу с похвалы все равно что делать укол обезболивающего перед лечением зубов зубы пациенту сверлят однако лекарство снимает боль руководитель использует Принцип первый. Начинайте с похвалы и честного, благоприятного отзыва. Глава вторая. Как критиковать и не вызывать при этом ненависти. Однажды утром, проходя по своему сталелитейному заводу, Чарльз Шваб наткнулся на нескольких куривших рабочих. Причем курили они прямо под табличкой «Не курить». Думаете, шваб ткнул пальцем в табличку и спросил, «Вы что, читать не умеете?» О нет, только не шваб. Он подошел к рабочим, протянул каждому по сигаре и сказал, «Я буду крайне признателен, если вы выкурите их на улице». Они прекрасно понимали, что владелец завода знает о нарушении ими правила и восхищались им. Ведь он не проронил об этом ни слова, а наоборот, сделал им маленький подарок и дал почувствовать свою значимость. Согласитесь, разве можно не восхищаться таким человеком? Джон Вонамейкер использовал тот же прием. Вонамейкер ежедневно обходил свой огромный магазин в Филадельфии. Однажды он заметил покупателя, ожидавшего продавца возле прилавка. Никто из сотрудников не обращал на него ни малейшего внимания. «Продавцы?» О, они были чрезвычайно заняты в дальнем конце магазина, весело болтая друг с другом. Вономейкер молча скользнул за прилавок, обслужил покупателя и, проходя мимо продавцов, протянул им покупку для упаковки. Вономейкер предпочел «показать, чего хочет», а не устно критиковать сотрудников. Однако бывают моменты, когда ситуация требует более прямолинейного подхода. И хотя имеются тактичные способы изложить свое желание, Одно коротенькое слово может зарубить на корню все добрые намерения. Это слово «но», слово отрава. Оно выражает критику под видом комплимента и незаметным образом маскирует истинное содержание фразы. «Милое платье, но этот цвет тебя не красит». «Или ты блестяще справился с последним тестом, но все еще отстаешь от остальных». Одно крохотное слово — а какая колоссальная разница. Там, где появляется «но», похвала, какая бы она ни была искренняя, оказывается не более чем введением к тому, что вы действительно хотите сказать. Когда им пытаются подсластить пилюлю, искренняя поначалу похвала пахнет скишим молоком. Слово «но» означает нечто неприятное, и объекту похвалы это прекрасно известно. Исключите это слово из своей речи. Придумайте более честный способ изложить свою мысль. 8 марта 1887 года скончался мэтр изящной словесности Генри Ворт Бичер. На освободившееся со смертью Бичера место уже в следующее воскресенье пригласили Лаймена Эббота, желавший показать себя с лучшей стороны Эбботт писал, переписывал и шлифовал проповедь с невероятной тщательностью, достойной Флобера. Готовую проповедь он прочел жене. Текст был слабый, как и большинство заранее написанных речей. Если бы женщина не была столь умна, она бы ответила «Лайман, это ужасно, никуда не годится. Ты вгонишь слушателей в сон. Эта проповедь больше похожа на отрывок из энциклопедии». «После стольких лет служения тебе бы следовало это понимать. Ради всех святых, почему ты не можешь говорить, как нормальный человек? Почему не можешь быть естественным? Ты опозоришься, если станешь это читать». Так она могла бы выразиться. И если бы такие слова слетели с ее уст, вы знаете, что бы произошло потом. И она тоже это знала. Поэтому жена Эббота просто заметила, что из этой проповеди Получилась бы отличная статья для North American Review. Другими словами, она и похвалила проповедь, и в то же время ненавязчиво намекнула, что та не подойдет для устного выступления. Лайман Эбботт намек уловил, разорвал тщательно подготовленную речь и выступал без письменных заметок. «Если вы хотите эффективно исправлять чужие ошибки, принцип второй». Привлекайте внимание людей к их ошибкам не напрямую. Глава 3. Сперва упомяните собственные ошибки. Моя племянница Джозефина Карнеги приехала в Нью-Йорк, чтобы работать моим секретарем. Опыт работы у девятнадцатилетней девушки, три года назад окончившей школу, не было почти никакого. Позже она стала одним из самых профессиональных секретарей, но поначалу ей, конечно же, было куда расти. Однажды, принявшись критиковать Джозефину, я сказал себе, «Минутку, Дейл Карнеги, погоди минутку. Ты в два раза старше племянницы, и делового опыта у тебя в десять тысяч раз больше». На каком основании ты ожидаешь от нее такой же позиции, суждений, находчивости? И, кстати сказать, Дейл, о чем ты занимался в девятнадцать? Вспомни все глупые ошибки и промахи. Вспомни, как тебя угораздило совершить вот это и вот то. Честно и беспристрастно поразмыслив над этим вопросом, я пришел к выводу, что достижения Джозефины в девятнадцать превышают мои собственные в таком же возрасте, и что, мне пришлось с сожалением констатировать, я недооцениваю ее заслуги. С тех пор, когда у меня возникло желание привлечь внимание Джозефины к ошибке, я начинал такими словами. «Ты ошиблась, Джозефина, но видит Бог», Эта ошибка не хуже тех, что совершал я сам. Способность здраво рассуждать не дается от рождения, она приходит только с опытом. В свои годы ты лучше, чем я был в том же возрасте. За мной числится множество дурацких ошибок, поэтому я не имею ни малейшего желания критиковать тебя или кого бы то ни было. Но ты не думаешь, что было бы разумнее сделать так-то и так-то? Выслушивать описание своих проступков не так тяжело, если обвинитель смиренно признает, что сам далек от совершенства. Обладатель безупречных манер князь Бернгард фон бюлов осознал острую необходимость в этом еще в 1909 году. В тот период фон бюлов занимал пост рейхсканцлера Германии, а правил страной Вильгельм II. Тщеславный, высокомерный, последний германский император, создавший армию и флот, которые, как он хвалился, могут одолеть самого грозного противника. И вот случилось нечто совершенно неслыханное. Кайзер сделал заявление, абсурдные заявления, которые потрясли континент и породили вспышки гнева по всему миру. Усугубляло ситуацию еще и то, что Кайзер сделал эти неразумные, хвастливые, нелепые заявления публично, находясь в гостях в Англии. Более того, он дал высочайшее согласие напечатать их в Daily Telegraph. Вильгельм, в частности, заявил, что он единственный из немцев испытывает дружеские чувства к англичанам, что он усиливает флот для отражения угрозы со стороны Японии. что исключительно благодаря ему Англия не была повержена Россией и Францией, что только его военный план позволил англичанам под командованием лорда Робертса одержать победу над бурами в Южной Африке и так далее, и так далее. За последние сто лет ни разу еще столь поразительные слова не слетали с уст европейского правителя в мирное время. Весь континент гудел от негодования, словно пчелиный улей. Англия пришла в ярость, немецкие политики в ужас. Прибывая в полнейшем смятении, кайзер запаниковал и предложил рейхсканцлеру фон Бюлову взять вину на себя. Да, он хотел, чтобы фон Бюлов объявил, что несет ответственность за все сказанное, поскольку именно он посоветовал своему императору произнести эти ужасные слова. «Но, ваше величество», — запротестовал фон бюлов — «мне кажется совершенно невозможным, чтобы кто-нибудь в Германии или Англии поверил, будто я мог посоветовать вашему величеству нечто подобное». Едва он это произнес, как тут же осознал, какую кошмарнейшую оплошность допустил. Кайзер чуть не лопнул от ярости. «Ты считаешь меня ослом, способным на ошибки, которые сам бы никогда не совершил!» — закричал он. Фон Бюллов понимал, что следовало бы сперва похвалить, а потом порицать. Но поскольку было уже поздно, он сделал еще один блестящий ход. Похвалил после порицания. И случилось чудо. «Я далек от подобных предположений», — уважительно заметил он. «Ваше Величество превосходит меня во многих отношениях. Не только, разумеется, в военно-морском деле, но и в естественных науках. Я нередко с восхищением слушаю ваши разъяснения по поводу устройства барометра или беспроволочного телеграфа или рентгеновских лучей. Я постыдно невежествен во всех областях естествознания, совершенно не разбираюсь в физике или химии и не способен объяснить простейшие природные явления». Но зато я обладаю определенными познаниями в истории и, возможно, некоторыми качествами, полезными в политике и особенно в дипломатии». Кайзер просиял. Фон Бюлов похвалил его. Фон Бюлов спел ему такие дифирамбы и принизил себя. После этого Кайзер мог простить все, что угодно. «Разве я не говорил всегда», — вскричал он с воодушевлением, — «что мы с тобой...» «Идеально дополняем друг друга. Мы должны держаться вместе и будем держаться». Он пожал руку фон Бюлову, причем не один, а несколько раз. И позже, в тот же день, все еще горя энтузиазмом, воскликнул, потрясая кулаками. «Если хоть кто-нибудь скажет одно дурное слово о князе фон Бюлове, я дам ему в нос». Фон Бюллов спасся, но каким бы умным дипломатом он ни был, он все-таки допустил одну ошибку. Ему следовало бы начать с собственных недостатков и превосходства Вильгельма, а не намекнуть на то, что Кайзер — выживший из ума глупец, которому нужен опекун. Если всего несколько фраз, принижающих одну сторону и восхваляющих другую, могут превратить надменного, оскорбленного кайзера в преданного друга? Представьте только, на что способны смирение и похвала в обычном повседневном общении. При разумном использовании они творят чудеса в человеческих отношениях. Признание собственных ошибок, даже если те остались неисправленными, помогает убедить людей изменить свое поведение. Мудрый руководитель — Следует данному принципу. Принцип третий. Прежде чем критиковать другого, упомяните собственные ошибки. Глава четвертая. Никому не нравится исполнять приказы. Однажды мне выпала честь обедать с мисс Идой Тарбелл, биографом и журналистом-расследователем. Когда я сообщил ей, что работаю над данной книгой, мы принялись обсуждать важное умение ладить с людьми. И тогда мисс Ида рассказала мне, что в процессе написания биографии Оуэна Юнга, основателя компании RCA, она брала интервью у человека, три года проработавшего с мистером Юнгом в одном офисе. По словам этого человека, он ни разу не слышал, чтобы Юнг хоть раз отдал кому-нибудь прямой приказ. Он всегда предлагал, но никогда не приказывал. Оуэн Юнг никогда не говорил, к примеру, «сделайте то-то или то-то», или «не делайте то-то или то-то», а формулировал следующим образом. «Может быть, подумайте над этим? Или как думаете, подойдет ли такой вариант?» Надиктовав письмо, он нередко интересовался, Что вы думаете по этому поводу? Просматривая письмо одного из помощников, он бывало предлагал, может быть, если мы сформулируем таким образом, текст будет звучать лучше? Он всегда предоставлял сотрудникам возможность самостоятельно справиться с заданиями, никогда не указывал и не стоял над душой, чтобы подчиненные могли учиться на собственных ошибках. Подобный подход облегчает человеку исправление допущенных ошибок, позволяет ему сохранить лицо и придает ему чувство собственной значимости. Такой метод пробуждает желание сотрудничать, а не бунтовать. Возмущение, вызванное резким приказом, может сохраняться долгое время, даже если приказом хотели исправить очевидно неблагоприятную ситуацию. Дэн сантарелли учитель в профессиональной школе Вайоминга в штате Пенсильвания, рассказывал, как какой-то ученик перекрыл вход в одну из мастерских школы, припарковав машину в неположенном месте. Один из учителей ворвался в класс и громко закричал, «Чья машина стоит поперек дороги?» Когда отозвался владелец, учитель завопил, «Сейчас же убери машину, иначе я привяжу к ней цепь и утащу куда подальше». Тот ученик был неправ. Не следовало парковать автомобиль там, где это запрещено. Но с того дня не только он сам неприязненно воспринимал все действия учителя, но и остальные ученики класса всячески затрудняли ему работу. Как мог учитель повести себя иначе? Спокойно и вежливо уточнив, кто владелец автомобиля, он мог бы сказать «Это симпатичная машина, сынок». но она будет отбуксирована, если останется стоять на прежнем месте. Нам нужен свободный доступ к мастерским, поэтому мы принимаем жесткие меры по борьбе с неправильной парковкой. В таком случае ученика даже не пришлось бы просить отогнать машину. Он бы сам пулей помчался, чтобы спасти и ее, и свой кошелек от возмещения расходов на отбуксировку, да еще и поблагодарил бы учителя за своевременное предупреждение. Если приказ предваряется вопросами, он не только звучит более приемлемо, но и стимулирует креативность у тех, кому обращен. Люди с большей охотой выполняют приказ, если участвуют в принятии решения, на основании которого и было отдано распоряжение, и с меньшей вероятностью сопротивляются при его исполнении. Когда Йену Макдональду из Йоханнесбурга в Южной Африке директору небольшого завода по производству высокоточных машинных деталей выпала возможность принять очень большой заказ, он был уверен, что не успеет к обещанному сроку. Уже взятые в производство другие заказы и сжатые сроки по новому договору делали невозможным выполнение работы. Вместо того, чтобы торопить сотрудников и раздавать указания направо и налево, Макдональд созвал всех, объяснил ситуацию и признался, как много и для компании, и для сотрудников значит выполнение этого заказа в срок. А затем начал задавать вопросы. Что мы можем предпринять, чтобы разобраться с заказом? Может ли кто-то предложить иные способы выполнения работы, которые позволили бы нам уложиться в срок? Имеется ли возможность скорректировать часы работы или перераспределить обязанности? Сотрудники выдвигали множество идей и настаивали на том, чтобы взять заказ. Они с воодушевлением подошли к работе, благодаря чему заказ был выполнен и сдан точно в время. Эффективный руководитель пользуется следующим принципом. Принцип четвертый. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать прямые приказы. Глава пятая. Позвольте собеседнику сохранить лицо. Несколько лет назад General Electric Company столкнулась с неприятной необходимостью. Увольнением Чарльза Штайнмеца с должности начальника отдела. Штайнмец, истинный гений во всем, что касалось электричества, был никудышним главой отдела технических расчетов. Тем не менее, компания не желала терять этого незаменимого, но исключительно обидчивого сотрудника. И руководство предложило ему новую должность. Его назначили инженером-консультантом General Electric Company. Новое название для прежних обязанностей, а во главе отдела поставили другого человека. Штайнмец был счастлив. Так же, как и руководители компании, они ловко провернули увольнение своей излишне эмоциональной звезды и предотвратили бурю, позволив ему не уронить достоинства. Позволить не уронить достоинства? Как же это жизненно важно, и как мы редко задумываемся об этом. Мы грубо попираем чужие чувства, настаиваем на своем, придираемся, угрожаем, критикуем ребенка или сотрудника в присутствии других, даже не представляя, как раним их самолюбие. А ведь несколько минут внимания, пара ласковых слов, искреннее понимание позиции собеседника могли бы сделать удар не столь болезненным. Давайте вспомним об этом, когда в следующий раз столкнемся с неприятной необходимостью уволить сотрудника или сделать ему выговор. Увольнение сотрудников никому не доставляет радости, а быть уволенным — дело совсем печальное. Я привожу отрывок из письма, написанного мне дипломированным бухгалтером Маршалом Грейнджером. «Наш бизнес по большей части сезонный». поэтому мы вынуждены прощаться со многими людьми после того, как спадет ажиотаж, вызванный подачей налоговых деклараций. В нашей профессии бытует одна поговорка «никто не любит орудовать топором», и поэтому у нас выработалась привычка разделываться с неприятной обязанностью как можно быстрее. Обычно разговор протекает следующим образом «Садитесь, мистер Смит, отчетный период закончился, и мы больше не можем предложить вам никаких заданий. Разумеется, вы понимали, что это временная работа на загруженный период, и так далее, и так далее». От этих слов люди испытывали разочарование, им казалось, что их выбросили за борт. Большинство из них занимаются бухгалтерией всю жизнь, и они не питают особой любви к фирме, которая так легко выкидывает их за ненадобностью. «Недавно я решил увольнять временных сотрудников с большей тактичностью и уважением и приглашал каждого из них только после того, как тщательно проанализировал его работу в течение зимы. При встрече я говорил что-то вроде «Мистер Смит, вы прекрасно работали», если так и было. Мы посылали вас в нью йорк задача перед вами стояла непростая. Хоть вам и пришлось работать в стрессовых условиях, Вы блестяще справились, мы хотим, чтобы вы знали, как фирма гордится вами. Вы замечательный специалист и достигнете многого, где бы ни работали. Фирма в вас верит, переживает за вас и поддерживает, и мы хотим, чтобы вы об этом не забывали. Какой эффект эти слова производили на собеседников? Люди выходили из моего кабинета не с таким тяжелым сердцем из-за увольнения, Им уже не казалось, что их выбросили за борт. Они понимали, что будь у нас для них работа, мы бы оставили их в штате. И когда нам снова потребуется их помощь, они вернутся с чувством глубокой личной симпатии. Покойный Дуайт Морроу обладал сверхъестественной способностью примерять враждующих, готовых вцепиться друг другу в горло. Как ему это удавалось? Он тщательно выискивал, что было правильным и справедливым у каждой из сторон, а потом хвалил, подчеркивал эти качества, говорил о них во всеуслышании, и чем бы ни заканчивалось дело, он никогда не обвинял ни одну из сторон. Известная любому арбитру истина «позвольте человеку сохранить лицо». даже если мы правы на сто процентов, собеседник в корне не прав, мы лишь уязвим его самолюбие, поставив в унизительное положение. Легендарный французский авиатор и писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Я не имею права говорить и делать то, что принижает человека в его собственных глазах. Важно не то, что я думаю о нем, а то, что он думает сам о себе. Унижение достоинства другого человека». Это преступление. Настоящий руководитель всегда помнит принцип пятый. Позвольте человеку сохранить лицо. Глава шестая. Как подвигнуть людей на успех. Пит Барлоу был моим старым приятелем. Постоянно разъезжая с передвижными цирками и театрами, он давал представления с пони и собаками. Мне нравилось наблюдать, как Пит тренирует новых собак. И я заметил, что как только собака демонстрировала малейшие успехи, Пит гладил ее, давал ей печенье и всячески ее нахваливал. Здесь нет ничего нового. Дрессировщики животных веками пользуются данным методом. Так почему мы не задействуем тот же здравый смысл, когда пытаемся изменить поведение людей? Почему не предлагаем мясную косточку вместо кнута? Почему не хвалим, а осуждаем? Давайте же отмечать даже маленькие успехи. Так мы побуждаем другого человека стремиться к дальнейшему совершенствованию. В автобиографии психолог Джесс Лейр пишет «Похвала для человеческого духа все равно, что солнечный свет для растения. и человеческий дух не может расти и развиваться без нее. И тем не менее большинство из нас всегда готовы излить на своих ближних холодные волны критики, не желая вместе с тем подарить им теплый свет похвалы. Оглядываясь назад, я вспоминаю те моменты, когда пара одобрительных слов кардинально изменила все мое будущее. Можете ли вы сказать то же самое о своей жизни? История пестрит поразительными примерами чудодейственной силы похвалы. В начале XIX века один молодой житель Лондона страстно мечтал стать писателем. Но, казалось, все оборачивалось против него. Он проучился в школе всего четыре года. Его отец оказался в тюрьме из-за того, что не мог расплатиться с долгами. И юноше часто приходилось голодать. Наконец он нашел работу по наклеиванию этикеток на банке с ваксой для обуви. Работать приходилось на кишащем крысами складе, а спать на убогом чердаке с двумя другими мальчиками, беспризорниками из лондонских трущоб. Он настолько в себя не верил, что свою первую рукопись опустил в почтовый ящик глубокой ночью, опасаясь насмешек. Ему постоянно отказывали. Наконец, настал великий день. Одна из рукописей была принята. Правда, ему не заплатили за нее ни гроша, но редактор похвалил произведение. Один редактор оценил его талант. Молодой человек был так потрясен, что бесцельно блуждал по улицам, а по его щекам катились слезы. Это похвала, признание, которое нашло выражение в публикации одного творения — изменила всю жизнь молодого человека. Не получи он поощрения, возможно, он так и провел бы остаток жизни на кишащем крысами складе. Вы наверняка слышали имя юноши. Его звали Чарльз Диккенс. Много лет назад десятилетний мальчик работал на фабрике в Неаполе. Он мечтал стать певцом. Однако его первый учитель охладил его пыл. «Ты не можешь петь», — заявил он, — и у тебя совершенно нет голоса, как будто ветер хлопает ставнями». Но его мать, бедная крестьянка, обняла мальчугана, похвалила и заверила, что он может петь, что она видит успехи. Ей приходилось ходить босиком, чтобы копить деньги и оплачивать ему уроки музыки. Похвала и ободрение матери — изменили жизнь мальчика по имени Энрико Карулзо, который стал самым великим и известным оперным певцом своего времени. Другой юноша работал в Лондоне продавцом у торговца-мануфактурой. Ему приходилось вставать в пять утра, наводить порядок в магазине и трудиться по 14 часов в день. Это была работа на износ, и он ненавидел ее всей душой. Два года спустя Он больше не мог выносить такого существования. И однажды утром, встал и даже не позавтракав, отправился за 24 километра к матери, работавшей экономкой. Он пребывал в отчаянии. Умолял мать, плакал, клялся, что убьет себя, если останется в магазине еще хоть немного. Затем он написал длинное душераздирающее письмо бывшему школьному учителю, в котором жаловался, что сердце его разбито, и он не желает больше жить. Старый учитель приободрил его, заверив, что молодой человек весьма умен и способен на большее, а потом предложил ему место учителя. Эта похвала изменила жизнь юноши и оказала колоссальное влияние на английскую литературу. ибо в дальнейшем молодой человек написал огромное количество бестселлеров и заработал на них свыше миллиона долларов. Думается, вы о нем слышали. Его имя — Герберт Джордж Уэллс. Использование похвалы вместо критики является базовым принципом учения со Скиннера. Один из самых влиятельных психологов XX века в ходе экспериментов с участием животных людей доказал, что при сведении критики к минимуму и усилении похвалы положительные свойства в людях укрепляются, а отрицательные, за отсутствием внимания, ослабевают. Кит Роупер из Woodland Hills в штате Калифорния применил упомянутый принцип в ситуации, имевшей место в его компании. Однажды к нему в типографию поступили материалы очень высокого качества. Отвечал за них только что принятый работник, с трудом осваивавшийся на новом месте. Его начальник высказывал недовольство, как тот сам выражался, негативным отношением к работе и всерьез подумывал об увольнении подчиненного. Узнав о сложившейся ситуации, мистер Роупер лично приехал в типографию и побеседовал с молодым человеком. Рассказал, что высоко оценил полученные материалы. Отметил, что это лучшая работа, которая выполнялась в типографии за последнее время. Он в деталях расписал, почему считает эту работу превосходной и насколько важен вклад молодого человека в компанию. Как вы считаете, эта беседа повлияла на отношение молодого типографа к компании? За несколько дней он кардинально изменился. он пересказал этот разговор нескольким другим сотрудникам, сообщив, что компания по-настоящему ценит качественную работу, и с тех пор он стал лояльным и усердным работником. Мистер Роупер не просто польстил молодому типографу и отделался стандартной похвалой, он конкретно перечислил моменты, которые так выгодно отличают работу последнего. Его похвала была более весомой именно потому, что он выделил конкретные достижения, а не обошелся общими лестными комментариями. Всем приятно, когда их хвалят. Но когда похвала персонализирована, она воспринимается как искренность, а не попытка манипулирования. Помните, все мы жаждем признания, высоких оценок и сделаем почти все, что угодно, чтобы их получить. Но никому не нужна неискренность, ни никому не нужна фальшь. Позвольте мне повторить — Изложенные в данной книге принципы эффективны только если идут от чистого сердца. Я не предлагаю хитрые приемчики, а веду речь о новом образе жизни. Я говорю о том, как изменить людей. Если мы с вами будем вдохновлять людей, с которыми вступаем в контакт, реализовывать скрытые в них таланты, то добьемся много больше, чем просто изменения. Мы сможем в буквальном смысле преобразить их. увеличении Послушайте эти мудрые слова, принадлежащие Уильяму Джеймсу, одному из самых выдающихся психологов и философов Америки. По сравнению с тем, кем мы должны были бы стать, мы пробудились лишь наполовину. Мы задействуем лишь малую толику наших физических и умственных ресурсов. В широком смысле индивидуум живет, не выходя за пределы своих минимальных возможностей. Он обладает разнообразными способностями, которым обычно не находит практического применения. Да, вы, тот, кто слушает эти строки, наделены различными способностями, которые не используете. И одной из них является магическая способность хвалить людей, и побуждать их раскрывать стоящиеся внутри них таланты. Талант чахнет от критики и расцветает от одобрения. Чтобы стать успешным руководителем, применяйте принцип шестой. Хвалите малейшие достижения, каждый удачный шаг. Не скупитесь на одобрение и щедро расточайте похвалу. Глава седьмая. Как корабль назовешь? Есть такое выражение «как корабль назовешь, так он и поплывет». Оно означает, что мы реагируем на мнения и представления окружающих о нас. Если молодого человека обзовут хулиганом или преступником, можно быть уверенным в том, что он оправдает подобную репутацию. А что, собственно говоря, ему помешает? На нем уже поставили крест, и ему больше нечего терять. Но что произойдет, если кто-то попытается найти в нем нечто хорошее, доброе и светлое, что можно было бы взлелеять и взрастить? У каждого найдется хотя бы одно достойное качество, за которое его можно уважать. Так почему бы не помочь людям продемонстрировать свои сильные качества вместо того, чтобы придираться к их слабостям? Учительница четвертого класса мисс Рут Хопкинс из Бруклина в Нью-Йорке блестяще притворила в жизнь этот метод. В первый учебный день она с энтузиазмом и радостным предвкушением от нового учебного года просмотрела классный журнал. Но ознакомившись со списком учеников, она впала в уныние. В этом году в ее класс попал дикий Томми, самый известный школьный хулиган. Его последняя учительница беспрерывно жаловалась на него коллегам, директору и всякому, кто готов был ее выслушать, но все безрезультатно. Томми был не просто непослушным ребенком, из-за него в классе возникали серьезные проблемы с дисциплиной. Он затевал драки с другими учениками, дерзил учителю и по мере взросления вел себя все отвратительнее. Единственным положительным его свойством было умение схватывать материал на лету и быстро в нем разбираться. Миссис Хопкинс решила не откладывать проблему по имени Томми в долгий ящик. Приветствуя своих новых учеников, она к каждому из них обращала короткий комментарий «Роуз», «Какое у тебя чудесное платье!» «Алиша, я слышала, ты замечательно рисуешь!» Когда очередь дошла до Томми, учительница посмотрела ему прямо в глаза и сказала, «Томми, я знаю, ты прирожденный лидер. Я прошу тебя помочь мне вывести этот класс на первое место во всей параллели». На протяжении последующих нескольких дней Учительница всячески хвалила все, что делал мальчик, подчеркивая, какой он умный и талантливый. При столь высокой, лестной оценке даже девятилетний мальчишка не мог ее подвести, и он не подвел. Однажды мне довелось пообщаться с сотрудником Exchange Buffett, сети из 26 кафе самообслуживания, которые работали по принципу доверия. Сеть Exchange Buffett была открыта 50 лет назад и никогда не выдавала посетителям чеков. На выходе вы просто перечисляли кассиру съеденное и производили оплату». «Неужели у вас никто не следит за посетителями?» – удивленно спросил я у служащего. «Ведь не все люди честны». «Никто не следит», – подтвердил тот. Может быть, некоторые действительно обманывают. На самом деле мы точно не знаем. Но мы видим, что система работает. В противном случае вряд ли мы бы продержались в этом бизнесе полстолетия. Кафе Exchange Buffett дает своим клиентам понять, что считает их людьми порядочными. С тем, чтобы каждый из них, богатый, бедный, попрошайка, воришка, соответствовал возложенным на него ожиданиям честного поведения. А что делать, если обычно добросовестный работник вдруг начинает халтурить? Разумеется, можно его уволить, но самое ли рациональное это решение? Можно отчитать сотрудника, но резкая критика вызовет у него лишь раздражение. Вот как поступил Генри Хэнк, сервис-менеджер в крупном салоне по продаже грузовиков в Лоуэлле, штат Индиана. У мистера Хэнка работал механик, чья работа в последнее время оставляла желать лучшего. Он все делал спустя рукава, халтурил и не успевал в срок. Но вместо того, чтобы устроить разнос или угрожать мужчине, мистер Хэнк пригласил его в свой кабинет для чистосердечного разговора. «Билл», — начал он, — «ты замечательный механик. Ты уже довольно давно занимаешься ремонтом автомобилей и отремонтировал на радость клиентам много грузовиков. Мы неоднократно получали положительные отзывы о качестве твоей работы. Но в последнее время ты выполняешь заказы дольше, а твоя работа не дотягивает до тобой же заданной планки. Поскольку в прошлом на тебя не было никаких нареканий, уверен, ты сам понимаешь, что мне не по душе сложившаяся ситуация. Может быть, сообща мы смогли бы придумать, как исправить проблему? Билл ответил, что даже не заметил, как стал хуже справляться со своими обязанностями и заверил начальника в том, что поручаемая работа не выходит за пределы его компетенции, и он обязательно постарается исправиться. Сдержал ли Билл слово? Можете быть уверены. Он снова стал работать оперативно и аккуратно. Учитывая высокую репутацию, которой наделил его мистер Хэнк, разве мог он не повысить качество работы до прежних стандартов? Итак, если вы хотите повлиять на человека в том или ином отношении, действуйте так, словно данная конкретная черта уже является его отличительной характеристикой. Шекспир писал, раз нет ее, займите добродетель. Прямо и открыто заявите, что собеседник обладает положительным качеством, которое ему стоит развивать. Создайте ему хорошую репутацию, и он будет из кожи вон лезть, только чтобы не разочаровать вас. Спросите доктора Мартина Фицхью, дантиста из Дублина, Ирландия. Однажды утром пациентка указала ему на грязь на металлическом держателе для стаканчиков, которые используются для полоскания рта. Доктор Мартин был неприятно удивлен. Конечно, пациенты... пили из бумажных стаканчиков, а не держателя, но иметь в кабинете грязное оборудование совсем непрофессионально. После ухода пациентки доктор Фицхью отправился в кабинет и написал записку для Мартина, уборщика, приходившего два раза в неделю. Вот содержание той записки. «Дорогой Мартин, я редко тебя вижу, поэтому решил поблагодарить тебя за то, что ты так замечательно справляешься с уборкой. Кстати сказать, два часа два раза в неделю — это слишком мало, поэтому можешь время от времени смело прибавлять полчаса, если тебе нужно доделать какие-то мелочи, например, отполировать держатели для стаканчиков или нечто подобное. Разумеется, дополнительное время будет оплачено. На следующий день, рассказывает доктор Фицхью, мой стол был отполирован до зеркального блеска, а стул вычищен так, что я чуть было с него не съехал. Когда я вошел в процедурный кабинет, я увидел, что хромированный держатель для стаканчиков просто-таки сияет. Я высказал положительные ожидания, которые Мартин стремился оправдать, приложив намного больше усилий, чем раньше. Помните, если хотите изменить отношение или поведение других людей, не обижая и не вызывая возмущения, используйте принцип седьмой. Подарите человеку доброе имя, которому он будет стараться соответствовать. Глава восьмая. Покажите, что недостаток легко исправить. Один мой приятель, холостяк, лет сорока, недавно обручился, и невеста убедила его взять несколько уроков танцев. «Видит Бог, уроки танцев были не лишними», признался он мне, рассказывая эту историю. «За двадцать лет я так и не научился танцевать. Моя первая учительница, по всей видимости, сказала мне правду. По ее словам, мне мешают и руки, и ноги. Мне пришлось все забыть и начинать с нуля, но у меня опустились руки. Не было никакого стимула продолжать занятия, и я бросил. Подозреваю, следующая преподавательница лгала мне, но мне она нравилась. Она невозмутимо заявляла, что мой танцевальный стиль, возможно, немного устарел, но в целом основы заложены неплохие, а также заверила, что я без особого труда освою несколько движений. Первая учительница расхолаживала меня, подчеркивая мои ошибки. Вторая действовала совершенно иначе, постоянно хвалила мои успехи и сводила к минимуму промахи. У вас врожденное чувство ритма, вы прирожденный танцор. Мой здравый ум подсказывает мне, что я всегда был, есть и буду посредственным танцором. Тем не менее, в глубине души я тешу себя надеждой, что вторая учительница говорила правду. Конечно, я платил за то, чтобы слышать эти слова, но зачем это подчеркивать? В любом случае, я знаю, что танцую лучше, чем танцевал бы, если бы не слышал постоянно про свое врожденное чувство ритма. Эти слова обнадеживали меня, вселяли надежду, пробуждали желание становиться лучше. Заявите своему ребенку, супругу или супруге, сотруднику, что они в чем-то плохи, у них нет способностей, они все портят, и убьете любое стремление к совершенствованию. Но пойдите другим путем, не скупитесь на похвалу. Представьте задачу с простой стороны. Дайте человеку понять, что верите в его успех, что он обладает всеми нужными способностями для его достижения, их попросту нужно развить, и он будет стараться до посинения, чтобы преуспеть. Лоуэлл Томас, потрясающий специалист в человеческих отношениях, применял данную технику. Он придавал людям уверенности, вдохновлял, наполнял мужеством и верой. Вот пример. Однажды я провел выходные с мистером и миссис Томас, и в субботний вечер меня пригласили поучаствовать в дружеской игре в бридж перед камином. Бридж? «О, нет, нет, нет, только не я. Я не разбираюсь в бридже. Эта игра всегда оставалась для меня совершенной загадкой. Нет, нет, ни за что». «Да ладно тебе, Дейл, ответил Лоуэлл, — «в бридже нужны только память и умение думать. Ты же писал статьи о памяти. Бридж для тебя проще пареной репы, как раз по твоей части». И вот, пожалуйста, не успев даже сообразить, что делаю, я впервые в жизни уселся за бридж. а все потому, что были упомянуты мои врожденные способности и простота самой игры. Раз уж речь зашла о Бридже, не могу не вспомнить Элли Калбертсона, чьи книги о Бридже переведены на десятки языков и разошлись миллионом экземпляров. Однако он признавался мне, что не превратил бы игру в профессию, если бы не одна молодая женщина, которая указала Элли на его врожденные способности. Приехав в Америку в 1922 году, он попытался найти работу преподавателем философии и социологии, но не смог. Затем пытался продавать уголь, но потерпел неудачу. Затем пытался продавать кофе, но и с ним ничего не вышло. Он немного играл в бридж, но тогда ему даже в голову не приходило, что когда-нибудь он будет учить этой игре других. Он был не только слабым игроком, но еще и большим упрямцем. Элли задавал так много вопросов и так дотошно разбирал каждую партию, что никто не желал с ним играть. А потом он познакомился с симпатичной преподавательницей Бриджа Джозефин Дилан, влюбился в нее и женился. Она обратила внимание, как скрупулезно он анализирует карты и убедила его в том, что он будущий карточный гений. Только эта моральная поддержка, говорил сам Калбертсон, побудила его превратить бридж в профессию. Иногда небольшая поддержка творит настоящие чудеса. Кларенс Джонс, один из инструкторов на моих курсах в Цинциннати в штате Огайо, рассказывал, что именно благодаря поощрению и указанию на легкость исправления ошибки жизнь его сына развернулась на 180 градусов. Когда Дэвиду было 15, он переехал ко мне в Цинциннати. Ему пришлось пройти через тяжелые испытания. В три года в автомобильной аварии он получил ужасную травму головы, оставившую у него на лбу огромный шрам. Возможно, из-за этого шрама администрация школы решила, что у него травма мозга, и он не в состоянии нормально учиться и осваивать школьную программу. Он отставал на два года от своих сверстников и в 15 учился только в седьмом классе. При этом едва освоил таблицу умножения, считал на пальцах и еле читал. Был и положительный момент. Дэвид обожал возиться с радиоприемниками и прочими механическими и электрическими приборами и хотел стать мастером по ремонту техники. Я поощрял его увлечение, отметив, что для освоения такой профессии ему потребуется математика. Я решил помочь ему овладеть предметом. Мы вместе подготовили четыре комплекта карточек записанными на них задачами. Умножение, деление, сложение и вычитание. Если задача решалась правильно, мы откладывали карточку в отдельную стопку. Если Дэвид ошибался, я называл правильный ответ, а карточки помещались в стопку для повторений. Так продолжалось до тех пор, пока стопки для повторений не оставалось. Каждому правильному ответу я бурно радовался, в особенности, если раньше сын в этом месте ошибался. Каждый вечер мы прорабатывали стопку для повторений, пока не выучили все карточки, и каждый вечер засекали время выполнения задания по секундомеру. Я пообещал, когда он верно будет называть все карточки за 8 минут, мы перестанем тренироваться ежедневно. Дэвиду такая цель показалась недостижимой, В первый вечер у нас ушло 52 минуты. Во второй — 48, затем — 45, 44, 41. Потом он стал управляться меньше, чем за 40 минут. Мы праздновали каждое уменьшение. Я приглашал свою жену, и мы оба обнимали его и радовались. В конце месяца он безупречно справлялся со всеми карточками менее, чем за 8 минут. Малейший прогресс, и он просил повторить упражнение. Он сделал для себя фантастическое открытие. Учеба может быть увлекательной и простой. Понятное дело, его оценки по алгебре резко улучшились. Просто удивительно, насколько легче дается алгебра, когда умеешь умножать. Дэвид был сам поражен, когда принес в дневнике четверку по алгебре. Ничего подобного ранее не случалось. Почти с невероятной скоростью начали происходить и другие изменения. Сын стал лучше читать и выявил врожденные способности к рисованию. Позднее, в том же году, учитель по физике поручил ему подготовить эксперимент. Дэвид выбрал очень сложную серию опытов, демонстрирующих действия рычагов. Подготовка потребовала не только умения рисовать и строить модели, но и знаний прикладной математики. Его эксперименты заняли первое место на школьной научной выставке и третье место на общегородском конкурсе. Вот так-то жил-был мальчик, отстававший от сверстников на два класса, которого считали умственно отсталым, которого одноклассники называли Франкенштейном и шутили, что у него мозги вытекли через шрам на лбу. И вдруг он обнаружил, что может учиться и добиваться успеха. Результат? С конца восьмого класса и до окончания средней школы Он ежегодно попадал в список отличников, а в старших классах был избран в национальное общество отличников. Как только он узнал, что учеба может даваться легко, его жизнь круто изменилась. Итак, если вы хотите изменить людей, не обижая их и не вызывая негодования, или хотите помочь другим стать лучше, помните принцип восьмой. Прибегайте к поощрению. Покажите, что недостаток легко исправить. Глава 9. Сделайте так, чтобы люди охотно исполняли ваши желания. В 1915 году Америку охватил ужас. Более года европейские нации истребляли друг друга в невиданных масштабах. Мог ли снова воцариться мир? Никто не знал. Но Вудро Вильсон был решительно настроен попытаться поспособствовать этому. Он направил своего личного представителя, посланца мира, для переговоров с главнокомандующими европейских стран. Борец за мир, Уильям Дженнингс Брайан, государственный секретарь США, с нетерпением ожидал поездки. Он увидел в ней шанс исполнить великую миссию и обессмертить свое имя. Однако Вильсон назначил другого человека, своего близкого друга и советника, полковника Эдварда Хауза. Перед Хаузом стояла щекотливая задача — сообщить неприятные новости Брайану и не обидеть. «Брайан был явно разочарован, услышав, что в Европу вместо него еду я», — писал полковник Хауз в своем дневнике. По его словам, он планировал поехать сам. Я же ответил, что президент счел неразумным ехать с официальной миссией и что приезд Брайана привлек бы слишком много внимания. Люди стали бы задаваться вопросом, зачем он приехал. Поняли, на что намекал Хаус? Он фактически сказал Брайану, что тот слишком важная фигура для подобной задачи. И Брайан остался доволен. Полковник Хаус, находчивый и умудренный жизненным опытом, следовал одному из важнейших правил человеческих отношений. Делайте так, чтобы другой человек охотно исполнил ваши желания. Вудро Вильсон придерживался такого же курса, когда приглашал Уильяма Мак-Эду стать членом его кабинета. Такое приглашение само по себе являлось наивысшей честью, но Вильсон сформулировал его в такой форме, что Мак-Эду почувствовал себя вдвойне важной персоной. Вот как эту историю рассказывал сам Мак-Эду. Он, Вильсон, сообщил, что собирает кабинет и будет очень рад, если я займу в нем кресло министра финансов. Он мастерски умел изъясняться. Он создал впечатление, что, приняв данное предложение, я окажу ему услугу. К сожалению, Вильсон не всегда проявлял подобную тактичность. Если бы это было так, то история могла бы повернуться иначе. Например, Вильсон крайне раздосадовал Сенат и Республиканскую партию, объявив о намерении США войти в Лигу наций. Президент отказался брать с собой на конференцию по проблемам мира таких выдающихся республиканцев, как Элиу Рута, Чарльза Эванса Хьюза и Генри Кэббета Лоджа. Вместо них он взял с собой никому неизвестных людей из собственной партии, унизив республиканцев, не дав им разделить славу создания лиги и поучаствовать в таком важном событии. В результате столь грубого попрания законов человеческих взаимоотношений он загубил собственную карьеру, подорвал здоровье, сократил себе жизнь, так и не добился вхождения Америки в лигу и изменил мировую историю. Не только дипломаты пользуются этим подходом. Известное издательство Double Day Page всегда придерживалось правила «Сделайте так, чтобы другой человек охотно исполнил ваши желания». Издательство достигло таких высот в этом деле, что даже прославленный автор коротких рассказов Оливер Генри утверждал, что «Дабл Дэй Пейдж» могло отвергнуть его произведение с такой любезностью, с таким уважением, что ему больше нравилось слышать отказ от «Дабл Дэй», чем согласие на публикацию от другого издательства. Несмотря на то, что кому-то такой талант дается от природы, Развить его в себе способен любой человек, если только признает его важность. Самое главное — понять, что другой человек может извлечь для себя и с помощью вам. Признание, высокую оценку, награду за сотрудничество. Дейл Ферьер из Форт-Уэйна в штате Индиана рассказывал, как помог младшему сыну Джеффу с охотой выполнять порученные ему домашние обязанности. В обязанности Джеффа, помимо прочего, входила уборка груш из-под грушевого дерева, чтобы газонокосильщику не приходилось останавливаться и собирать их. Джефф терпеть не мог эту работу, и часто получалось так, что она либо вообще не была сделана, либо была выполнена настолько плохо, что газонокосильщик все равно подбирал груши, оставленные сыном. Вместо того, чтобы вступить в прямую конфронтацию, я однажды сказал Джеффу, «Я заключу с тобой сделку. За каждую корзинку, заполненную грушами, я заплачу тебе один доллар. А за каждую обнаруженную мной неубранную грушу под деревом я отниму доллар. Как тебе такой расклад?» Как вы можете догадаться, он собрал все груши до единой. Более того, приходилось следить, чтобы сын не тряс другие грушевые деревья, чтобы наполнить еще парочку корзин. Я знаком с одним человеком, который был вынужден отказываться от множества предложений публичных выступлений, хотя те исходили от его друзей или людей, которым он был обязан. Но делал он это столь ловко и умело, что люди, по меньшей мере, спокойно воспринимали его отказ. Как ему это удавалось? Он не только ссылался на свою неимоверную занятость, но также выражал благодарность за приглашение и сожаление за невозможности его принять и предлагал другую кандидатуру. Иными словами, он не оставлял собеседнику времени на разочарование из-за отказа, поскольку моментально перенаправлял ход его мыслей на другого отличного оратора. «Почему бы вам не связаться с моим другом, Кливлендом Роджерсом, редактором «Бруклин Игл» по поводу выступления, спрашивал он. Или может попробуйте поговорить с Гаем Хикоком. Он 15 лет живет в Париже и может поделиться потрясающими историями из своей карьеры иностранного корреспондента. Гюнтер Шмидт, ученик моих курсов, рассказывал о сотруднике продуктового магазина, в котором Шмидт работал управляющим. Упомянутый сотрудник крайне небрежно развешивал ценники на полках с выставленными товарами. Покупатели путались и постоянно жаловались. Напоминания, увещевания, споры ни к чему не привели. Наконец мистер Шмидт вызвал молодого человека в свой кабинет и сообщил, что назначает того супервайзером по развешиванию ценников и поручает следить за соответствием ценников товаром на полках. Новая должность, новая обязанность кардинально изменили отношение юноши к работе, и с тех пор он работал исключительно ответственно. Ребячество? Возможно. Но то же самое говорили Наполеону, когда тот создал Орден Почетного Легиона, вручил своим солдатам пятнадцать тысяч крестов, назначил 18 генералов маршалами Франции и именовал свои войска Великой Армией. Наполеона часто критиковали за то, что он раздает игрушки закаленным в сражениях ветеранам, на что император отвечал «Мужчинами правят игрушки». Метод присвоения званий и наделения полномочиями весьма успешно использовался Наполеоном, но может использоваться и вами с не меньшим успехом. К примеру, одну мою подругу, миссис Эрнести Гент из Карсдейла, штат Нью-Йорк, Раздражали мальчишки, бегавшие мимо ее дома и вытаптывавшие газон. Она пробовала ругаться, пробовала уговаривать. Бесполезно. Тогда она решила назначить самого отъявленного хулигана из этой шайки на должность детектива и поручила ему следить, чтобы посторонние не ходили по лужайке. Проблема была решена. Детектив развел костер на заднем дворе, накалил железный пруд и пригрозил заклеймить любого мальчишку, которому вздумается ступить на газон. Такова человеческая природа. Итак, если вы хотите в чем-то изменить другого человека, люди с большей готовностью выполняют ваши просьбы, если вы используете принцип девятый. Сделайте так, чтобы люди охотно исполняли Ваши желания. Девять способов менять людей, не обижая и не вызывая негодования, в кратком изложении. Принцип первый: Начинайте с похвалы и честного благоприятного отзыва. Принцип второй: привлекайте внимание людей к их ошибкам не напрямую. Принцип третий: прежде чем критиковать другого, упомяните собственные ошибки. Принцип четвертый. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать прямые приказы. Принцип пятый. Позвольте человеку сохранить лицо. Принцип шестой. Хвалите малейшее достижение, каждый удачный шаг. Не скупитесь на одобрение и щедро расточайте похвалу. Принцип седьмой. Подарите человеку доброе имя, которому он будет стараться соответствовать. Принцип восьмой. Прибегайте к поощрению. Покажите, что недостаток легко исправить. Принцип девятый. Сделайте так, чтобы люди охотно исполняли ваши желания.